Фаина Раневская «Вы помните? О да, забыть нельзя о того, что даже нечего и помнить. Мне хочется вас грезами исполнить и попроситься робко к вам в друзья. Северянин, Янтарная легия Все бронят меня за то, что я провала книгу воспоминаний. Почему я так поступила? Кто-то сказал, кажется, Стендаль, если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза.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 Фаина Фельдман родилась 27 августа по старому стилю 15 -го 1896 года в городе Таганроге. весьма состоятельной еврейской семье. Отец Фаины, Игир Хаймович был владельцем фабрики сухих красок, нескольких доходных домов, галантерейного магазина и даже парохода «Святой Николай». В семье было четверо детей, два брата и старшая сестра Фаины Белла. Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала, и все-таки отодвинула занавеску на зеркале, посмотреть, какая я в слезах. Маленькая Фанечка была застенчива, неуклюжа, да вдобавок слегка заикалась. Все это сделало ее ранимой и замкнутой девочкой, учиться она не любила. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой, писать без ошибок так не научилась, считать тоже. Наверное, потому всегда и по сию пору всегда без денег. Начав образование в младших классах Мариинской женской гимназии, Фаина закончила его дом. В итоге она хорошо музицировала и пела, могла сносно изъясняться на французском и немецком языках, прочла все книги в отцовской библиотеке, читать Фаина любила. В детстве я увидела фильм, изображали сцену из Ромео и Джульетты. Мне было двенадцать. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение. С кинематографа увлечение перешло на театр, Раневская пересмотрела все спектакли, которые шли в Таганроге, и страстно возжелала стать актрисой. Это желание тлело в ее душе и вдруг вспыхнуло пламенем. Во время поездки в Москву в 1913 году, после того, как Файна Фельдман побывала на спектакле «Вишневый сад», который шел на сцене Московского художественного театра, Файна была потрясена игрой столичных актеров. Не случайно фамилия одной из героинь стала ее псевдонимом. Файна вернулась в Таганрог с четким и ясным планом действий. Сдала экстерном экзамены за гимназический курс стала посещать занятия в частной театральной студии, где училась правильно двигаться на сцене. Путем долгих упорных тренировок выучилась говорить, чуть растягивая слова, скрыв тем самым свое заикание. И когда сочла, что час настал, заявила отцу, «Я хочу стать актрисой». Если бы Гирш Фельдман знал, что он войдет в историю только как отец великой актрисы Фаины Раневской, он бы сразу согласился. Снял бы дочери приличную квартиру в Москве, нанял бы слуг, назначил бы щедрое содержание и сказал, «Ты только играй, служи искусству, и не вздумай уйти со сцены. Тогда Фаина точно бы заскучала и стала художницей или акушеркой. Но отец не проявил понимания отнюдь. «Фаина, я позволяю тебе делать все, что взбредет в твою умную голову», — сказал он, «и всегда смотрю на твои выходки снисходительно». «Нравится тебе ходить в студию господина Гофберга и кривляться там?» «Я не возражаю. Я сам был молодым, но всему есть предел. Слава богу, тебе не надо зарабатывать себе на кусок хлеба». «Папа, я хочу стать актрисой». «Я это уже слышал», — поморщился отец. «Лучшее, что ты можешь сделать, — это пойти выпить холодной воды. Это помогает успокоиться». Файна не успокоилась, она покинула Таганрог и уехала в Москву. Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно, больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно, самолюбивая и упряма. И вот моя самостоятельная жизнь началась. Москва, на расстоянии казавшаяся Фаине волшебным городом, где сразу сбываются все мечты, при ближнем знакомстве оказалась совсем не такой. Дороговизна, суета, недружелюбие к провинциалам. В театральную школу поступить не удалось, Фаину сочли недостаточно одаренной. Недолгое время девушка брала платные уроки сценического мастерства, но их вскоре пришлось бросить, денег не хватало. Первым учителем был художественный театр. В те годы Первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время. Балерина Екатерина Васильевна Гельцер, с которой Фаина познакомилась в Москве, Пожалела ее и порекомендовала своим знакомым в Малаховский летний театр под Москвой для игры в массовки, но в настоящем театре, на сцене которого играли известные актер. Раневская очень хотела попасть в труппу художественного театра, мечтала. И однажды ей улыбнулась удача. Василий Иванович Качалов по дружбе устроил Фаине встречу с самим Немировичем Данченко. Можно представить, как волновалась Раневская. Владимир Иванович беседовал с Раневской приветливо. Сам он не видел ее игру, но слышал несколько лестных отзывов о ней от актеров Малаховского театра. «Надо подумать», — сказал он в заключение, — «возможно, вы будете приняты в труппу». Обрадованная до нельзя, Раневская вскочила и принялась кланяться и благодарить. В волнении она забыла имя отчество Немировича Данченко и назвала его Василием Степановичем. Данченко удивленно посмотрела на Раневскую, она поняла, что допустила оплошность, и выбежала из кабинета, не простившись. Качалов, узнав о конфузии, попросил Немировича Данченко принять Раневскую вторично, но тот отказал. «Нет, Василий Иванович, не просите, она, извините, ненормальная, я ее боюсь». В 1916 году Файне удается подписать договор с антрепризой Ладовской на роли героинь Кокет. Условия сносные, 35 рублей в месяц со своим гардеробом. Она уезжает с трупой в Керч, полная надежд, которому, увы, не суждено сбыться. Выступления труппы не пользовались успехом у зрителей. Фаина покидает труппу и начинает скитаться по провинциальным театрам. Весной 1917 года вся семья Фаины эмигрирует. Отплывает в Турцию на собственном пароходе Святой Николай. Фаина отказывается уезжать, она остается в России переживает ужасы гражданской войны, играет в разных трупах, незаметно для себя самой становится опытной актрисой и все это время мечтает о том, как она будет играть на сцене московского театра. Неважно какого, главное, чтобы столичного, театра, на спектакле которого не приходят в тулупах, театра, в котором не лузгуют семечки и не курят душных самокруток. Мечта почти сбывается, когда в 1925 году Фаина Раневская вместе со своей лучшей, единственной подругой Павлой Вульф поступают в передвижной театр Московского отдела народного образования «МУНО». Почти потому, что весной следующего года театр закрыли, и подругам пришлось вернуться в провинцию. Донецкая область, Баку, Гомель, Смоленск, Архангельск, Сталинград, снова Баку, Ташкент. Я провинциальная актриса, где я только не служила. Только в городе везде не служила, — говорила Раневская. Настойчивость Раневской было не занимать. В 1930 году она пишет проникновенное письмо главному режиссеру Московского камерного театра Александру Таирову с просьбой принять ее в труппу. Смелый шаг, Таиров отказывает, но потом вдруг меняет свое решение, и Раневская наконец-то становится актрисой Московского театра. Ее дебют — роль Зинки в спектакле «Патетическая соната». «Да, я испорчена Таировым», — вспоминала Фаина Георгиевна. «Была провинциальной актрисой, служила в Ташкенте, и вдруг Александр Яковлевич пригласил меня на роль. Вся труппа сидела в зале, а я что-то делала на сцене. Ужасно, чудовищно, по-моему. Все переглядывались, пожимали плечами. Таиров молчал. Так было день, второй, третий... Потом вдруг в мертвом зале Александр Яковлевич сказал «Молодец, отлично. Видите, какая она молодец, как работает, учитесь. У меня выросли крылья». Первой работой Раневской в кино стала роль госпожи Луазо в фильме «Пышка» Михаила Рома. Это было в 1934 году. Снимали «Пышку» в огромном новопостроенном павильоне, неотапливаемом, сыром и холодным. Ром поначалу не пользовался авторитетом руководства мозг Кинокомбината. Его считали недотёпой, снимающим не мои ленты в эпоху звукового кино, и давали для съемок только ночные смены. «С тех пор я, как сова, по ночам не сплю», — утверждала Раневская. Вдобавок ко всему, ее съёмочное платье было сшито из той же ткани, которой обили дилижанс. Оно было очень тяжёлым. Я чувствовал себя штангистом, месяц не покидающим тренировочный помост. И когда закончилось сниматься, мы с Ниночкой, Ниной Сухоцкой, снявшейся в пышке в роли монахини, поклялись на Воробьевых горах, как Герцин и Огарев, что наши женские ноги никогда не переступят больше порога этого ада. Несмотря на то, что фильм был немым, дотошная Раневская раздобыла томик рассказов Мапасана на французском и выучила для съемок ряд фраз госпожи Луазо на языке оригинала. Оставшись без ролей в Камерном театре, патетическая соната была снята с показа, Раневская в 1935 году переходит в другой Московский театр, Центральный театр Красной Армии. Здесь она сыграет много ролей. Роль матери в пьесе «Чужой ребенок», роль Свахи в пьесе Островского «Последняя жертва», роль Оксаны в пьесе Корничука «Гибель эскадры» и главную роль в пьесе Горького васа Железного». В 1937 году она снимется у режиссера Игоря Савченко, сыграет Попадью в фильме «Дума про казака Галату». «Роли для вас нет, Савченко Раневской, но в сценарии есть такой дьячок, вернее, попик, скупой. Капли йода даром не даст. Мы можем сделать из него женщину, будет он Попадьей». «Ну, если вам не жаль оскопить человека, я согласна», — рассмеялась Раневская. 1939 год стал для Раневской неприятным и приятным одновременно. Даже неприятным, а знаменательным. Неприятным, потому что Раневскую вдруг пригласили в Малый театр, туда, где играла Великая Ермолова, разве можно было устоять? Раневская с радостью принимает предложение и со скандалом покидает театр Красной Армии, откуда ее не хотели отпускать. Но... Ахушетино, старейшины малого театра, дружно ополчились против новенькой и в считанные дни выжили ее из театра. Раневская осталась без работы и полностью отдалась кинематографу. Снялась сразу в трех картинах. В фильме «Человек в футляре» режиссера Анинского она сыграла роль жены инспектора. В фильме «Ошибка инженера Кочина» сценарий написал Юрий Олеша, режиссера мачерета Роль жены портного Гуревича Иды. «Режиссер сделал меня идиоткой. Войдите в дверь, остановитесь, разведите руки, улыбнитесь, и все», — сказал он мне. Потом оказалось, что я радостно приветствую НКВДистов. «Это я, которая по ночам снится один и тот же сон, спасите, за мной гонится НКВД. Просит меня запыхавшаяся корова. Я прячу ее в сундук, но не могу закрыть крышку, рога мешают» хочу попросить корову опустить голову пониже но мучаюсь от того что не знаю как обратиться к ней мадам гражданка или товарищ корова на съемках ошибки инженера кочина завязывается дружба между фаиной раневской и любовью орловой сыгравшей в картине роль вражеской пособницы в комедии татьяны лукашевич подкидыш раневская сыграла самоуверенную командующую безропотным подкаблучника мужем дамочку муля не нервируй меня Эта фраза стала визитной карточкой актрисы, ее вывеской, ее проклятием. Раневскую страшно раздражало то, что при виде ее незнакомые люди и взрослые, и мальчишки начинают восклицать «Муля, не нервируй меня». Со временем она возненавидела роль, давшую ей всесоюзную популярность. Кстати, фразу эту Раневская придумала сама на свою же голову. Через много лет Леонид Ильич Брежнев, вручая Фань Георгиевне Раневской «Орден Ленина не сможет удержаться от того, чтобы пропищать. Муля, не нервируй меня». Раневская презрительно пожмет плечами и скажет. «Леонид Ильич, ко мне так обращаются только невоспитанные уличные мальчишки». Брежнев смутится и тихо ответит. «Извините, просто я вас очень люблю». Следующими ролями Раневской в кино станут жена инспектора в фильме «Человек в футляре» и тетка Добрякова в картине «Любимая девушка». Годом позже под подкидыша Михаил Ром во второй раз пригласил Фаину Раневскую сниматься в его картине. Ром побывал в Западной Украине, только что присоединенный к Советскому Союзу, набрался там мелкобуржуазных впечатлений и решил снять социально-психологическую драму «Мечта», в которой Раневская сыграла роль хозяйки меблированных комнат мадам Розы Скороход. Работа над ролью раскрыла огромное трагическое начало в таланте Фаины Раневской. Ее героиня, жалкая и подлая, вызывающая одновременно и сострадание, и презрение, получилась такой естественной, такой настоящей. Раневская вспоминала. «За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичем. Такого отношения к актеру, не побоюсь слова «нежного», Такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы, подсказки были точны, необходимы. и она всегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью «Пани Скороход в мечте» и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране. Высокую оценку таланта Раневской дал Сталин. После просмотра одного из фильмов с ее участием он сказал... Вот товарищ Жаров хороший актер, понаклеит усики, бакенбарды или нацепит бороду, и все равно сразу видно, что это Жаров. А вот Раневская ничего не наклеивает, и все равно всегда разное. Во время войны Файна Раневская была эвакуирована в Ташкент, но в 1943 году она вернулась в Москву и тут же поступила в театр драмы. Ныне этот театр носит имя Маяковского. Раневская снялась в нескольких проходных фильмах, а потом была приглашена режиссером Исидором Анинским на роль Мамаши в фильме «Свадьба». Великолепный фильм с великолепными актерами и двумя незабываемыми фразами. Фразой Фаины Раневской «Хочу свою образованность показать» и фразой Осипа Абдулова «В Греции все есть». А кто, по-вашему, сказал, красота — это страшная сила? Конечно же, Раневская. В фильме Григория Александрова «Весна» она сыграла эпизодическую роль тетушки главной героини. Помимо «Весны» в 1947 году Файна Раневская снимается в фильме «Золушка» по пьесе Шварца в роли мачехи. Известный писатель, драматурка, киновет Глеб Скороходов в книге «Разговоры с Раневской» пишет. В ее мачехе зрители узнавали, несмотря на пышные средневековые одежды, сегодняшнюю соседку-склочницу, сослуживицу, просто знакомую, установившую в семье режим своей диктатуры. Это бытовой план роли, достаточно злой и выразительный. Но в матчах есть и социальный подтекст. Сила ее, безнаказанность, самоуверенность кроются в огромных связях. В Москве Раневская жила в комнате в большой коммунальной квартире, расположенной в Старопименовском переулке. Та еще была комната, ее окно буквально упиралось в стену соседнего дома, почему и даже днем у Раневской горели электрические лампы. Файна Георгиевна находила повод для шутки и здесь. «Живу как диаген, видите, днем с огнем». Своей подруге Марии Мироновой и Раневская как-то сказала, «Это не комната, это сущий колодец. Я чувствую себя ведром, которое туда опустили». Дважды лауреат у Сталинской премии 1949 и 1951 годов в таких условиях жить было нельзя, даже неприлично, поэтому в начале 50-х Раневская получила двухкомнатную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной, в том самом знаменитом доме на набережной. Новая квартира не шла ни в какое сравнение с былым колодцем. Квартира, полученная Раневской, именовалась квартирой высшей категории и носила это высокое имя по праву. Две смежно изолированные комнаты, просторный холл, огромная кухня, кладовка размером с прежнее жилище. В доме был даже подземный гараж для машин-жильцов. Разумеется, Фаин Георгиевна не могла не окрестить свой новый дом котельническим замком. В 1969 году Раневская переедет в кирпичную 16-этажную башню в Южинском переулке, чтобы жить рядом со своим театром имени Моссовета. С театром имени Масовету у Фаин Георгиевны сложится непростые отношения. Она придет туда в 1949 году и останется недовольна. Как тем, что репертуар театра скушен и бесцветен, так и главным режиссером Юрием Александровичем Завадским. С режиссерами у Раневской отношения не складывались всю жизнь. Один из режиссеров, знаменитый Алексей Дмитриевич Попов, сказал однажды, что Раневская больна режиссера ненавистничеством. Раневская придирчиво отбирала роли и не соглашалась играть, что попало. Раневская вольно обращалась с текстом, порой полностью переписывая его. Раневская ожесточенно спорила с режиссером по любому указавшемуся и важным поводу. Раневская часто затмевала своей игрой всех остальных актеров. Раневская была странный язык. Задумайтесь и ответьте, какому режиссеру может понравиться работать с такой актрисой? В спектакле «Шторм» по пьесе Бильбела Цирковского Раневская играла спекулянтку. Небольшая роль, можно сказать, эпизод. Роль Раневской понравилась, понравилась настолько, что она полностью переписала текст роли. Автор разрешил ей это сделать. Играла Раневская великолепно, по-другому она и не умела, и Завадский заметил, что после сцены с участием Раневской зрительный зал пустел больше, чем наполовину. Завадский убрал из спектакля Раневскую вместе с ее персонажем. «Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля», сказал он Фаине Георгиевне. «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже», предложила Раневская, но Завадский своего решения не изменил. «В театре Завадского заживо гнию», — говорила Раневская. В 1955 году Раневская покидает театр имени Массовета и приходит в театр имени Пушкина, бывший камерный театр, тот самый, с которого началась ее карьера столичной актрисы. Увы, в одну и ту же воду нельзя войти дважды. От того Таировского театра в театре Пушкина не осталось ничего. Камерный театр был убит 25 июня 1949 года, когда Таирова перевели режиссером в театр имени Евгения Вахтангова, а камерный театр закрыли на реорганизацию. В театре Пушкина Раневская прослужила до 1963 года и вернулась в театр имени Моссовета к Завадскому. И Завадский взял ее в труппу, несмотря на непростые отношения между ними. Два талантливых человека всегда смогут пожертвовать личным во имя больших целей и возобновить сотрудничество. Однако свободолюбивую натуру не изменить. Спустя несколько лет Фаина Раневская напишет —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 С началом пятидесятых Раневская почти перестает сниматься в кино. Нет, ее поначалу продолжают приглашать режиссеры, но Раневская разборчива, она не хочет сниматься, где попала. О своих работах в кино файн Георгиевна выражалась подчас весьма резко. Деньги съедены, а позор остался. Разборчивость своя Раневская поясняла фразой «Сняться в плохом фильме — все равно, что плюнуть в вечность». Постепенно ее перестанут приглашать режиссеры, и за все 50-е годы она снимется только в фильме «Девушка с гитарой», который больше всего известен сейчас тем, что в нем дебютировал в эпизодической роли инженер пиротехника Юрий Никулин. В 1960 году режиссер Надежда Кашеверова, снявшая когда-то «Золушку», уговаривает Раневскую на главную роль в своей новой картине «Осторожно, бабушка». Раневская соглашается. С Кашеверовой Раневской сложились странные отношения. С одной стороны, они вроде как дружат, с другой Раневская никак не может простить Кашеверовой одного поступка. В фильме «Золушка» в сцене, где хрустальный башмачок приходился по ноге дочери Матчихи Раневской, та громко командовала Капралу за мной, запевала «Эх ты, ворон, эх ты, ворон, пташечка, канареечка жалобно поет» и с песней маршировала во дворец. Кашеверова сочла кадр с пением Раневской неподходящим и вырезала его при монтаже картины. Раневская рассверепела. Можно подумать, что мне приходилось в кино часто петь, и обиделась. Фильм «Осторожно, бабушка» успеха у зрителя не снискал, несмотря на громкое имя исполнительницы главной роли. Отношения Раневской и Кашеверовой стали напоминать отношения между СССР и США. «Холодная война, иначе и не скажешь». А вот роль в фильме режиссера Вениамина Дормана «Легкая жизнь» получилась успешной. Впрочем, успешным был и сам фильм, снятый в 1964 году. Раневская бесподобно сыграла спекулянтку по прозвищу Королева Марго, которая делает дела вместе с главным героем, заведующим химчисткой Бочкиным Юрий Яковлев. Последней работой Фаин Георгиевны в кино станет роль директора цирка в картине «Сегодня новый аттракцион» режиссера Надежды Кашеверовой. Кашеверова уговорила это Кироневскую, но далось ей это нелегко. Условия, на которых Файн Георгиевна согласилась сниматься, были таковы. Двойная оплата, всего лишь однодневное пребывание на съемках, которые проводились в Ленинграде. Билеты в отдельное купе, причем в купе тихое, которое расположено не над колесами, а в середине спального вагона. Проживание в гостинице «Европейская» в номере с видом на русский музей. Никаких контактов с животными. Это при том, что по сюжету директор цирка обожает всяческую живность. Сдается мне, что Раневская не хотела сниматься, но по каким-то своим причинам или уже после долгих уговоров просто не могла отказать прямо. Вот и выдумала свои условия, неслыханные по тем временам. Картина «Сегодня новый аттракцион» стала последней работой Файны Раневской в кино. Раневская привыкла к одиночеству, она никогда не была замужем. Лишь несколько лет, в начале 60-х годов, вместе с Раневской жила ее родная сестра Изабелла Георгиевна Алейн, которая Раневская помогла вернуться в Советский Союз из Турции. Но Изабелла вскоре умерла, и Раневская вновь осталась одна. Правда, у нее было много друзей. Несмотря на колючий характер, Фаин Георгиевна была человеком добрым, щедрым и очень отзывчивым. Нельзя не восхищаться женщиной, которая на 88-м году жизни внимательно, даже дотошно, штудирует толстые книги, пытаясь понять, почувствовать далекую эпоху смутного времени и роль Бориса Годунова в ней. Как не вспомнить, что он Гекубе, что ему Гекубе? Раневская была интеллектуальной, образованной, думающей актрисой, и образы создавались прежде всего умом. И что это были за образы? Придирчивый исследователь и скрупулезный аналитик своих персонажей, Файна Георгиевна нередко самовольно и самостоятельно дорабатывала текст своей роли, дописывала его, и делала это не из желания показать себя умнее всех и не из потребностей хулиганить. Она улучшала текст, она чувствовала, знала, что эти слова будут здесь чрезвычайно уместны. Она верила, что ее дополнения помогут ей лучше и полнее раскрыть образ, Она отчаянно защищала свою от себя тяну, потому что верила, нельзя обойтись без нее. В инсценировке чеховского рассказа «Драма» Раневская произносит в три раза больше текста, чем действительно написано у автора. До какого текста, безупречно стилизованного под неповторимый чеховский стиль? 19 октября 1983 года Раневская ушла со сцены по своей воле, без каких бы то ни было торжественных проводов. Торжественных мероприятий она никогда не любила. «Вы мне сейчас наговорите речей. А что же вы будете говорить на моих похоронах?» сказала она в ответ на предложение публично отметить восьмидесятилетний юбилей. Скончалась Фаин Георгиевна Раневская ровно через девять месяцев после ухода из театра, 19 июля 1984 года. «У меня хватило ума, глупо прожить жизнь», — однажды сказала она. А еще Фаен Георгиевна любила повторять «живите так, чтобы вас запомнили даже сволочи». Ее запомнили все и сволочи, и хорошие люди, и гении, и бездари, и умные, и не очень. Она это заслужила.